С минуту перед боксами царило молчание, потом техник порывисто запахнулся в плащ и отошел к лимузину. Уже перед призывно отворенной дверцей он задержался и предупредил. «Сегодня тебе удалось сберечь свою поганую шкуру от родья, но и на таких, как ты, находится пуля. Так что лучше убирайся сам, живым». «Я не живой, я ведьмак», — уточнил Геральт. И все, на этом беседа завершилась, техник со своими гориллами уехал, Геральт проводил их задумчивым взглядом, а потом незамедлительно принялся складывать свой безразмерный рюкзачок. Ноутбук упаковал, ружье почистил и все молча. Семён Береста и Сход Развалыч тоже молча наблюдали за его манипуляциями. Орк то и дело бросал тревожно удивленные взгляды на Кобальта, словно спрашивая, как же так? Неужели испугался? Неужели впрямь уйдет? Но сход развалоч жестами велел семёну не встревать, и тот не встревал. Сход развалоч семён обратился к ним Геральт, полностью экипировавшись и встав у самых дверей. На мгновение стало совсем тихо, лишь еле слышно скрижетал недавно поставленный на горелку чайник. — Я ухожу. Сами видели — здоровье дороже. «В общем, прощайте. Если кто спросит, ведьмак поехал на юг. Спасибо за кровь и пищу». Он повернулся, открыл дверь и канул в темноту. семён потерянно уставился на сход развалочи. «Он правильно поступает, семён Отводя глаза в сторону, сказал Кобальт. «Останься, ведьмак, здесь. Техник Римас не применит подослать своих отморозков с автоматами». А то и с гексогеном. Наш техник способен, ты ведь знаешь. А оно нам надо? Да и на заводе сейчас такой гадючник, прости жизнь. Тут орка внезапно озарила. А мне кажется, сход развалыч, что ведьмак ушел просто для отвода глаз. Он вернется. Лох ты знаешь ведьмаков, семён Он ушел навсегда. Ему ведь никто не заплатил. А ведьмаки не рискуют жизнью даром. «Почему же он не ушел еще при технике? Гордость, что ли, не позволил?» «А хоть бы и так!» Но орк продолжал широко улыбаться. «Нет, развалыч, не убеждай меня. Он мрачный, но он не сволочь, какой пытается себя выставить. Вернется. Я, может, и плохо знаю ведьмаков. Зато ты знаешь хорошо, только молчишь. Так что я подожду. Поживу тут у тебя, ладно?» Если что, подброшь куда надо, и все такое, ладно? Краснолицый кобальт не ответил, только постарчески сгорбился и протянул семёну ключ от соседней комнатенки с матрасами. Чайник как раз закипал. В эту ночь и еще две ночи подряд было тихо, ну разве если не считать обычных заводских шумов, которые к гаражам доносились испокон. А вот на четвертую семён поднялся, Исход развалоч уже спали в разных комнатах, кобальт на излюбленном диванчике, орк на стопке матрасов. Как раз в ту самую пору, когда угомонились даже самые оголтелые гуляки, но еще не поднялись наиболее работящие жаворонки, часа в четыре, грамахнуло так, что жалобно задребезжали оконные стекла, а со стола упала и вдребезги разбилась любимая чашка Сход Развалыча, которая со щербинкой. Орк и кобальт выскочили из комнат почти одновременно, накинув на плечи, что под руку попало, а именно бушлат и одеяло. Они видели, как в окнах многоэтажек за оврагом вспыхивает свет. Не во всех окнах, конечно, но во многих. Очень скоро дома стали ясно видны издалека. В овраге зловеще рдело странное блеклое сияние, похожее скорее не на открытый огонь, а на огромный тлеющий уголек. И вдруг в самом центре этого приглушенно-алого пятна сгустилась ослепительно яркая точка, и когда смотреть на нее стало попросту невозможно, на волю вырвался яркий-прияркий луч, на миг связавший пятно с ближайшей многоэтажкой. Луч моментально исчез, а у подножия многоэтажки вспухло черно-красное облако, и спустя пару секунд с запозданием громыхнуло вторично. Снова задрожали стекла. А еще спустя пару секунд Семён и Сходразвалыч с ужасом поняли, что многоэтажка, похожая на украшенную огоньками огромную свечу, медленно-медленно проседает, одновременно отклоняясь от вертикали. Движение ее все убыстрялось, облако словно пожирало дом снизу. И дом рухнул, взметнув гигантский сноп искр, почему-то не красных, а мертвенно-синих, как звезды на ночном небе. Снова с запозданием пришел звук падения, но после звука взрыва он едва ли мог впечатлить. Шахнуш тот! Почти одновременно выдохнули орк и кобальт.